Когда ворота за непрошенными гостями затворились, все облегченно вздохнули и разошлись по своим делам. А Михаил тотчас же отправил мальчика, слугу Надира, верхом в степь сообщить Джани о появлении Тимура Хаджи в их усадьбе. Надир возвратился через 15 суток. Он передал, чтобы готовили приданное. Все, что нужно для этого, одеяло, подушки, ковры, кошмы Все по пятьдесят и отправили бы немедля в степь, так как госпожа выходит замуж за Бабиджубека. это неожиданная весть привела Михаила в смятение. Первым его желанием было вскочить на коня и скакать в степь, помешать этой нелепой, немыслимой свадьбе. Но немного погодя остыл, отдумался, а кто он такой, раб, да еще неверный, Джани, видимо, из страха перед Тимуром Хаджой, решила стать женой Бабиджи Бека. Джани — мудрая женщина. Из двух зол она выбрала наименьшее. Она слишком свободолюбива, чтобы сделаться семнадцатой женой жестокого и своевольного Тимура Хаджи. А ежели ей суждено выйти замуж, то, конечно, лучше стать одной единственной женой старика и быть хозяйкой своих поступков, чем трепетать и страдать от грубого самодура. А Бабиджа? Ну что Бабиджа, подумал Михаил, богат, стар и скоро помрет. А пока окажется под башмаком молодой жены и будет безропотно выполнять ее волю. Видит Бог, это самое лучшее, что можно ей пожелать и он деятельно принялся выполнять поручение своей госпожи. Скоро все приданное было упаковано в тюки, погружено на верблюдов и отправлено в степь вместе со своей старой служанкой Фатимой и молодыми слугами. Сам Михаил остался дома, до да слишком тяжким испытанием показалось ему пребывание в опустевшей усадьбе. Истомился, не выдержал, вскочил на своего коня, и пустился вслед за караваном. Пять дней продолжался их путь, и лишь на рассвете шестого они наконец увидели аул Нагатайбека. Темные войлочные юрты слуг и пастухов стояли длинной чередой вдоль полувысохшей речонки. В середине их находились две большие белые юрты господ, а вокруг бескрайняя степь, высушенная знойным солнцем. Серебристый ковыль, Желтые полынь колыхались на слабом ветру, и всюду, покуда хватало глаз, бродили отар и табуны лохматых лошадок. Михаил приблизился к первой большой юрте. Перед входом на шесте висела клетка с перепелами. Тундук был поднят, чтобы ветер освежал помещение. Древняя старуха в красной рубахе и белой высокой шапке чуть поодаль от юрты разжигала сухой кизяк. Пастух в тюбетейке и пестром халате точил кривой нож, а большой точильный камень. Рядом жалобно блеял кудрявый беленький барашек, привязанный веревкой к колышку. Нагатайбек, одетый в легкий голубой халат, полулежал на ковре и подушках с четками в руке в глубине юрты и слушал, как мальчик-чтец, звонким голосом нараспев, произносит «Суры Корана». Бек посвежел, креп настроение у него было бодрое, поэтому он приветливо встретил Викиля, усадил его у своих ног и с удовольствием выслушал сообщение о прибытии каравана. Наготай был очень доволен, что приданное скоро доставили, ибо свадьбу решили не откладывать. Бабиджа торопил, так как боялся, что невеста передумает. Как потом выяснил Михаил, святовство Бабиджи закончилось успешно после того, как жених принял несколько необычных условий Джани. Эти условия сводились к следующему. В случае смерти Бабиджи все его состояние, все движимое и недвижимое имущество переходило в полную собственность Джани и младенца, который у нее родится, какого бы пола тот ни был. В случае развода половина имущества Бабиджи переходит к Джани, даже если у нее не будет от этого брака детей.